Бельт. Что ты хочешь за эту золотую фигурку? Меру денег. А за такую же бронзовую? Две меры денег. Почему так? Потому что, когда тебе понадобится, ты сможешь из бронзовой фигурки сделать хороший нож. А почему мне сразу не купить нож? Потому что все сразу узнают, что ты купил нож и купят по два ножа. А так ты сможешь долго любоваться своей фигуркой, и все смогут долго любоваться твоей фигуркой, путая ее с золотой фигуркой и даже не думая про нож. Притча Ты о притче про фигурки? Да. Чушь. Потому как тот, кто твердит, что бронза лучше золота, на самом деле просто не способен дотянуться до этого самого золота. Любая золотая фигурка стоит тысячи бронзовых. «Но это смотря какой мастер возьмется за бронзу». Разговор в старом замке. «Ну, не ерепенься, не ерепенься», – прошептал Бельт, наклонившись к самому уху коня. «Нельзя нам по нормальным дорогам, дальше полегчает». «И вправду полегчало». Еле росшие по краю леса плотной враждебной каймой сменились стройными соснами. Деревья тянулись к небу, и свет, просачиваясь сквозь сито игл, скатывался по желтой, будто вызолоченной коре. Пахло хвоей и смолой. Бельд знал эту обманчивую ясность вечернего ока, а потому принялся подыскивать место для ночлега. Темнело быстро, еле-еле успелось набросать подстилку из ветвей, Подсобрать дров на костёр да пару петель кинуть. Вдруг с дичью повезёт. Рассёдланный, кое-как растертый жеребец драл смёрзшуюся траву, тяжко переступая спутанными ногами. Затрещал огонь, вцепившись в сухие разлапистые ветки. И стало почти хорошо. Даже чуба затих. Бельт прищурился, отыскивая в темноте силуэт коня. Рука поползла к рукояти ножа. С глухим хлопком в примороженную землю вросла стрела. Длинная, тонкая, с белым троечатым оперением. «Эй!» Бельд медленно поднял пустые ладони. «Я все понял. Я сижу тихо и спокойно». Справа громко треснула на ветру сосна, слева зашелестела, летя к земле ветка, а сзади, там, где засел неведомый лучник, было тихо. «Выходи к костру, нечего мерзнуть», – произнес Бельд как можно более дружелюбно. «И рук ведь не опустить, потому как следующая такая белооперенная дрянь в шею войдет или в спину. Хоть бы отозвался сученыш, и наверняка ведь не один». «Вытряхай сумки, охлызень! голос раздался с другой стороны от костра – Человек старательно избегал света, зато наверняка видел Бельта как на ладони. Не лучник. Точно не лучник. Значит, не меньше двоих. Мерзкое ощущение того, что железный наконечник выцеливает лопатку, не пропало, а лоб и живот ничего не чуют. Самохлызень! Бельт все таки решил руки опустить, но сделал это плавно. Лучник... Тут хоть божье благословение на конставь, сейчас задержал дыхание. «Ну, врыло, ты всяко гребешь!» Невидимка явно переместился в сторону, но так, что под ногами не треснул ни один сучок, не щелкнула даже иголка. Привычный к лесу, значит. А вот за отсутствие политесу могешь и деревяшку в башку схлопотать. «По нашему лесу ездишь, значит, с наших дров костры палишь, нашей травой коней кормишь, да еще и хамишь. Нехорошо!» «Остынь, рава! В круг света также бесшумно скользнула новая фигура. Гибкая, текучая какая-то. Доводилось бельт узнавать одного человека, который умел так вот ходить. «Неужто? Вот ведь бывают совпадения!» «Здрав Арин!» – выдохнул Бельт. Узнал старый хрыч. Арин шагнул ближе к костру, чуть поморщился. По-прежнему света не любит и протянул руку. «Ласка, хрипун, дышля, вы власти, добренький гость у нас!» Обнялись. Люди тени следили, замерев на самом краю темноты, готовые в любое мгновение нырнуть вглубь леса. «А я думал, что ты уже в подтабунариях ходишь, да без стремянного и пары камчаров пассать не отбегаешь!» Рассмеялся Арины, дружески хлопнул по плечу. Все равно вышло как-то через чуруш крепко. Ну да у него всегда рука тяжелая была, хотя весу в парне кот наплакал. «Неправильно думал. Да уж вижу. И даже не знаю, радоваться мне этой ошибке или нет. Эй, Рава, туши костёр!» Нижайший приглашаю в гости славного господина десятника, что ходил в ахтаге под знаменами Лаян К найона. Ходил-ходил, и, стало быть, весь и вышел, но все одно. Нижайший приветствую Камчара. Кто-то заржал громко, нагло, так что появилось желание дать весельчку по морде. Бывшего Арин, бывшего Камчара, сгинула плетка, хоть и хороша была. А за приглашение спасибо, врать не буду, мне оно кстати. Да уж понял, на ребят не серчай, они славные, только аппаранцу не блюдут. А что бывший? Так и мы здесь один к одному какие-нибудь добывшие». Холодный свет ночного ока пробивался сквозь туман, волглую шубу которого то тут, то там прорывали зеленые свечи можжевельника. Над поляной мгла выгибалась белым куполом, точно опасаясь обжечься, и только робко втягивала в рыхлое нутро дым костерка. А что объяснять? Сам все видишь. Арин подбросил в огонь толстая полина, блестевшая на срезе с малой. «Свободные охотники, когда зайца подстрелим, когда косулю, а когда кого и посерьезней! Он говорил тихо, то ли не желая разбудить остальных, то ли опасаясь, что эти откровения подслушают. Хотя кому тут? Спят все, только храп по полис улетит, распугивая сов до сычей. По храпу их и найдут. Или по воне. Такое чувство, будто не в лесу сидишь, а в яме выгребной. Как Арина-то терпит-то! «Бандитствуете, значит? Нет, мать твою! Молимся во благо всех живущих!» – вспыхнул Арин. «Извини, завтра пойдем засеем полюшка. Ежели к весне не окочуримся, то в следующем годе соберем отличный урожай репы. Мы ж все земледельцы знатные, особенно Рава с его отчекрыженным носом Ну и Хрипун с приговором за мародерство, известный овощезнавец». «Осталось только переучить ласку со шлюхи на скотницу, и совсем ладно будет!» Все такой же горячий, что твой котел на костре», – произнес Бельт, всматриваясь в гневную маску, столь привычную на этом лице. «Широкие скулы с чешуей омертвевшей кожи, узкие прорези глаз в распухших веках, тонкие носы, пухлые губы, слева крепко до бляшек сукровицы, поеденные простудой». А в остальном такой же, как был, тощий, жилистый, что Хатбан, полукровка, Лаянг, Найона и масти одной. Конь и гренний Арин меднокожий до да светловолосый. Прежде в тяжелом тегеляе да в седле он из за Наир сойти бы мог. Теперь же в бобровом плаще и темном кемзале с чужого плеча Арин выглядел тем, кем и был на самом деле. Лихим человеком. «Лихим и бездомным, которому одна дорога на висельню». «Да ну тебя, старый хрен!» Арин, выплюнув пожеванную иголку, закашлялся, вытер губы рукой и весело уже продолжил. «У самого-то с рожей что? Не свои улыбку подправили? В благодарность за службу!» Особенно громко щелкнула в окне полешка. «Ладно, Бельт, извини». «Извиняю, бывший вахтангар легкой конной вахтаги Лаянг Найона!» Невесело рассмеялся Бельт и потрогал повязку, прощупывая рубец. Свежий и мягкий он стягивал кожу снаружи и дико свербел изнутри, отзываясь на случайные прикосновения языка пульсирующей болью. А отвел глаза в сторону и тихо сказал. «Есть у меня вопросец к тебе, командир. Давненький». Но сперва благодарность. Я ведь тогда толком не успел. Да не до того было. И все ж, и все ж. Может, я и дерьмо последнее, но за некоторые вещи глотку перегрызу. И за тебя теперь ее порву любому, Колюш подвернулся шанс. И я и не чаял. У тебя есть своих хлопот. А ты мои хлопот не считай, резко перебил Арин. Будем, словно занюханные купчишки на рынке, должками меряться. Я тебе не 20 медиков за драную козу считаю, а просто говорю спасибо за то, что делал для меня. Я человеческого отношения не забываю». Бельт пожал плечами. «А теперь вопрос. Чувствовалось, что Арин слишком много думал о нем, а получив возможность задать, вдруг растерялся. Что с той сволотой?» Бельт, напротив, ответил быстро. Знал, о чем спросит Арин. С первой минуты встречи знал. Ждал только. Жив. Камы кишки в него обратно запихнули. Он еще умудрился и шаду Хаиму нажаловаться. А тот злой после драчки с Мафена ловчих с псами прислал по твою душу. Мы им шмоток погибшего Марги и Шибальца дали понюхать и самолично проводили аккурат в противоположную от твоей сторону. Туда перед тем и разъезд отправили. Значит, жив гад. Ну, ты его хорошо подрезал. Сдается мне, что пожрать и посрать для теперь пытка. Говорят, он нынче после каждого съеденного куска воет. А я, если честно, думал, что все напрасно. Ждал, когда начнут болтать, что тебя вздернули где-нибудь на границе с Хурдом. Болтать-то действительно начали, но как-то не уверенно. А вот хрена!» Арин злорадно хлопнул в ладоши и кашлянул. «Я ведь домой не попёрся. Грамот нет. А если бы были, меня по ним и приласкали б верёвочкой. Да и слышал, что поместье моё арестовали, так что безрезону мне туда двигать». Вот и пошел в эти края, поближе, лиги, подальше от столицы. Громко всрапнув, рыжий мужик в грязном тлупе перевернулся на другой бок, дёрнулся во сне, пнул кого-то и, успокоившись, засопел тише, тоньше. «Этот хмырь за твою башку награду положил», — сказал Бельт. «Вроде коней пять давал поначалу, а потом до восьми поднял полновесом ханмийским». «Не додавил вошь!» – сдавленно пророчал Арин. И снова зашелся с сухим кашлем, поднимая над костром рой искр. Одна села на руку, царапнув торопливым теплом, отзываясь на которое, заныл, зачесался рубец. «Надо сменить повязку, и чтоб зашил кто. С ниткой оно скорее затянется». Арин же, откашлявшись, продолжил, будто ни в чем не бывало. «Восемь коней, значит? Мой папашка за год столько имел, и то, если год хороший. Ну да, придет времечко. А пока оно ну, вроде и здесь жить можно, мы уже с месячишка осваиваемся. Ребята хорошие, дышля с хрипуном с лета с нами, а Раву Безносова я еще раньше под Хеншином встретил, да ни одного. Ласки его подобрать приложилось до да выходить, сама-то из шлюх, хоть и благородственных кровей». Только что с того благородства, когда крыланы поместье огнем огнём спалили, а потом в наступлении Каганская гвардия веселье добавила. У них золото было и еда. Ласка, выскользнув из тени, опустилась на землю и вытянула руки над огнем. Что смотришь, осуждаешь? Нет. Взгляд её прямой вызывающий понравился, а сама нет. Худая, угловатая и не особо чистая. Лоб узкий, подбородок острый, коротко стриженные волосы слиплись жирными прядками, а чересчур рыжую бровь – шрам. Дикая, да и не пойми, поначалу то ли девка, то ли парень, и одета по-мужски, подбитый мехом шапан поверх шерстяной рубахи, некогда нарядной, но поизносившейся. Замшевые штаны, вязаные чулки на костяных пуговках и короткие сапоги с широкими глинищами, в которые ласка понапихала всякого рванья. «Вот и хорошо, что не осуждаешь. А мой-то братец, с войны вернувшись, осудил». Она отвернулась, подвинулась чуть ближе к Карину. «Как же герой, победителя, сестра, шлюха! Но гляди, я завязала, если вздумаешь!» Перед носом из ниоткуда появилось тонкое лезвие. «Глотку перережу и с концами!» Ласка улыбнулась по-доброму как-то, по-человечески, впервые, а убрав нож, пояснила. «Это так, на всякий случай, а то, бывало, придут и думают дурное». «Бельт не такой», — подал голос Арин. «Бельт, он из наших». «Оппозиция», — понимающе кивнула Ласка. «Что смотришь? Я ведь с братом училась и книги, и языки, и всякие и танцы. Зачем мне здесь танцы?» Теперь в желто-зеленых глазах ее виделось удивление и немного обиды. «Так вот, чё, Бельт, оставайся, а? Ласка морду поворачивает неумением так ласкаю. Боец ты знатный, на мечах наших поднатаскаешь. Деньжат накопим и вместе вольные рванем. И я с вами?» Ласка осмелев, прижалась к Карину, «А что, куплю платье и буду на празднество ездить, танцевать?» Карета катилась по тракту, неторопливо ступали широкогрудые кони, разбивая копытами лед, медленно вращались колеса, позёвывал кучер в черном тулупе и откровенно дремал охранник. Чуть слышно тренькнула тетива, и стрела вошла в поднявшегося было кучера, нехорошо попала в живот, мучиться бедолага станет. «Эгегей!» – закричал слева дышля. Охранник кулем свалился с облачка, растянулся на земле. Этот живой, трясется осиновым листом. «Пошли!» – Арин подтолкнул локтем, хотя подгонять нужды не было. Бельт свое дело знал. В несколько прыжков нагнал карету и схватил продолжающих мерное движение лошадей под узцы. «Пруруру! Стой!» Пришлось почти повиснуть, прежде чем животные остановились. «Стой, стой, хороший!» – бельт похлопал коня по шее. «Тебя-то точно не тронут!» Кучер так и сидел, прижимая руки к животу. А лук ласки знатный, тугой. И откуда для такого столько силы в ее тельце? «Ну, поди ж ты!» – стрела насквозь прошив бедолагу, прибила его к стенке кареты. «Не жилец, мужик, это точно!» Бельт потерял интерес к умирающему и принялся разглядывать карету. Обыкновенное темного дерева она некогда щеголяла нарядным желтым цветом, но теперь пооблупилась и пошла проплешинами. Родового шеста нет, а герб на двери незнакомый башня и пес. Арин открыл дверцу кареты и поклонился. «Господин, прошу нижайше простить, однако обстоятельства жизни вынудили меня заняться делом не совсем достойным». Что ему ответили, Бельт не слышал. «Шут!» — ласка подкрылась, как всегда бесшумно. «Когда-нибудь получит болт в дурную голову. А ты рада!» «Я?» — она погладила коня. Тот в ответ потянулся к руке, захлопал черными мягкими губами. «Хлебушка мой хороший». «Нету хлебушек, прости». «А тебе, Бельт, скажу, что не рада. Но и грустить не стану. Я вообще грустить не умею. Веселая девушка». «Глупая», — не выдержал Бельт. «Это с чего еще?» «С того, что над людьми куражишься. Нарочно в живот целилась. Если уж берешься убивать, то убивай они». Слов не хватило, и Бельт сплюнул на землю. «Жалостливый», — пропила ласка. «Знаешь...» Я тоже жалостливой была, до того жалостливой, что с первым мужиком подрагошку за бесплатно прыгнула, пожалела. Конь фыркнул и, ухвативши тонкую девичью ладошку, прикусил зубами, но не сильно. Ласка только засмеялась и похлопала по шее. Сразу, видать, Наир, эти если кого и понимают, то лошадей. Я вообще душевная, продолжила она, видимо, потому меня и скопом не насиловали и глаз не давили, и не накручивали вожжи на шею, а юбку на голову. Везучая, или мужик нынче обходительный пошел. Веришь, нет? Ни разика никто мне по морде не съездил, ну, кроме братца, разумеется. «Из-за чудесной твоей душевности кучер будет помирать до самого вечера», утвердительно произнёс Бельт. «Я таких, как ты, в своем десятке собственноручно кончал по-тихому». «Ну надо же, какой сердобольный!» Своих кончал, а чужих, видать, белый плакал. «А это значит...» — ласка протянула руку, скользнув пальцами по рубцу. «От доброты излишней появилось!» «Заткнись, дура!» А у кареты продолжались препирательства. Арин уже начал нервно поглаживать кинжал. «Милостивый господин, не упрямьтесь, поверьте!» То, что я делаю, наполняет мое сердце скорбью, однако же не для себя, для детей, сиротами оставшихся, для вдовицы стариков, которым всей трудный час некому помочь, занимаюсь я ремеслом разбойным, продолжал увещевать он. Вот уж права, ласка, комедиант из балагана бродячего. Отобрал бы кошелек и все, а то уговаривает он. Но хочу предупредить, что ежели сердце ваше останется глухо к бедам слабых мира сего, я вынужден буду применить лихие меры. Скажи ему, что прекратил дурить. Тебя он послушает, попросила Ласка, сменив вдруг тонно серьезно и перехватила поводья. Тихо, мой хороший, тихо. Давай я тебе глазки почищу, а ты ж загноились, не смотрят за тобой совсем а и гриву вычешу, и косицы заплету, чтоб от окня и от железа, чтоб на удачу». Поднявшись на цыпочки, она что-то шептала в конское ухо и тут же пальцами ловко ощущала гной, скопившийся в углу глаза. «И ведь права, Арину пора заканчивать, а то мало ли». В карете сидел старик. Седой, сгорбленный, он кутался в листью шубу, такую же древнюю и пляшивую, как карета – бельто поприветствовал вежливым кивком и раздраженно сказал, ⁇ Господин, в ваших глазах я вижу больше трезвой разумности, объяснитесь ему молодому человеку очевидное, брать с меня совершеннейшим образом нечего, не думая, что сироты вдову строит драная шубы или штаны, к стыду моему изрядно ветхие, о кем зале я вообще молчу. ⁇⁇ Детка, «Ты мне надоел!» — Рин вытащил кинжал. «Не хочешь по-доброму?» Стрик клинка не испугался, а, приспокойно двумя пальцами взявшись за острием, осторожно отвел его в сторону. «Молодой человек, всею душою презирая конфликты, я стремлюсь решать дело мирным путем. Однако же в который раз подчеркиваю, брать у меня нечего» кони и те, вероятно, уже не принадлежат мне, по не далее, как дней через десять пойдут в уплату налога ясноокому тайи кагану. Смерть же моя не принесет вам ни славы, ни почета, тогда как, будучи живым, я могу оказаться полезен». В примере в роль доброго коллектора скажу, что лошадки эти вправду имеют вполне осязаемый профит, они нынче в цене. Но раз уж ты упрямый старец имеешь предложить что-то еще, то я слушаю, только сразу предупреждаю, я весьма обидчив к вранью. Рин оглянулся на дорогу, но лес вокруг был спокоен, везливо мяукала сойка. Слева раздавался дробный перестук дятла, а с ближней ветки за происходящим с интересом наблюдала галка. «Зима грядет, холода не самая лучшая опра для тех, чья жизнь проходит под открытым небом. Не знаю, слышал ли господин, что местные морозы премного люты и не способствуют здоровью. Да и снег, он как чистый лист в руках неумелого писца, каждый след виден». Каждая тропа явно, а лесничие здешние достаточно умелы. Ближе к делу. О, молодость, с ее вечной торопливостью! Мой замок, может, столь же старый, беспомощен в бою, как его хозяин. Однако же дать приют... «Не верь ему!» — крикнула ласка издали. «Ловушка!» Бельт мысленно согласился и со стариком. В последние дни ощутимо похолодало, хотя настоящие морозы впереди и с лаской. С чего бы этому полудохлому зазывать к себе в гости лихих людей? «Милый юноша искренен в желании предупредить господина, однако смею заметить, что я, будучи человеком делового склада, предполагаю собственную выгоду». Мой замок пуст, разграблен и беззащитен перед теми, кому возомнится отобрать у меня последнюю малость, тогда как ваши люди сильны и владеют оружием лучше моих несчастных и больных слуг. Каковых теперь стало на одного меньше. Есть еще одна причина, но о ней, уважаемый, я готов буду сказать позже. Старик, я предупреждал. Не терплю брехни, особенно неловкой. Эй, Арин, погодь!» И с кустом раздался гундос и голос Равы. Там в болотах и вправду есть замок. Там обоют заваруха была какая-то, после которой и захерел он. Да и про хозяина старого пердуна я что то слыхал в камышинах. Нету там одружины вроде». «Но вот видите, ваш коллега в некотором роде подтвердил мои слова» произнес старик. «Теперь, надеюсь, позволительно будет узнать имя того, с кем столкнула меня на тракте судьба». «Арин! Арин из леса!» Он убрал кинжал в ножны и, отвернувшись, согнулся в приступе кашля. Дед вежливо ждал и продолжил, лишь когда Арин выпрямился. «Прав, старый черт! До весны они не дотянут!» «Итак, Арин!» Вы получаете зимнюю квартиру, тепло очага и горячую похлебку, я же, защиту от иных, э, коллекторов, кроме тех, что носят печать здешнего шада, разумеется. Или вы думаете, что все происходящее хитроумный капкан на полдюжины залетных разбойничков, уж извините, не самого серьезного пошиба, с такими вещами справляются обычные облавы и патрули. «Рано или поздно. Кстати, и от них вас вполне удачно охранит замок. Не стенами, нет. Статусом. Уж не знаю, знакомо ли вам это слово». «Попридержите язык, любезный». Арин отступил на несколько шагов и посмотрел на Бельта. Тот закрутил было головой, но явное отрицание вдруг перешло в сомнительное пожатие плечами. Старик следил за происходящим, чуть высунувшись из кареты. «Я могу переговорить с вами», — обратился он вдруг к Бельту. «Всего несколько слов». Медленно, с крайним нежеланием в каждом движении, Бельт все-таки залез внутрь и сел напротив старика. Скамья холодила ягодицы сквозь тонкие шерстяные штаны. «Насколько я понимаю», — тихо произнес хозяин кареты, — «Юноша здесь э, не совсем главный. Вы понимаете неверно. То, что он гоняет пару оборванцев, еще ничего не значит», — старик указал сухой рукой на Арина и вынырнувшего из чащи хрипуна, который отчаянно махал руками, указывая то на дорогу, то на лес. В моем возрасте внимание обращаешь не на слова, но на важные мелочи, которые на поверку и не мелочи вовсе. К примеру, что из теплой одежды у грабителей один тулуп на всех и тот на рыбьем меху, что хм, предводитель скоро будет не просто прочищать горло, а биться в приступах кашля в горячечном бреду, А юноша у лошадей ход настолько, что и до горячки не доживет. Еще начинаешь подмечать быстрые, осторожные взгляды, ищущие советы и поддержки, даже те, которых не замечает ни человек, к которому они обращены, ни человек их рождающий. «Все-таки ты слишком много говоришь, старик!» Арин все громче орал на хрипуна, к их перепалке присоединилась ласка. «Вы тоже это заметили? Тогда буду честен, но прошу вас сохранять спокойствие. Ах, это моя старческая въедливость и внимательность! Но именно она и помогла мне приметить разъезд ловчих всего в полуфорсахе отсюда. Но если не по тракту, а по тропам напрямую, и того меньше. Конечно, на пути наличествует деревенька, и разъезд вполне способен задержаться» или, наоборот, впасть в некоторую спешку, заслышав о грабителях». Бильд дернулся из греб говорившего за отвороты шубы. «И поначалу я просто тянул время, как ни в чем не бывало, продолжал тот, в тайной надежде, что честные воины поспешат, дабы профессионально обсудить вопросы налогообложения с вашим следующим другом». «Видите, насколько я откровенен с вами?» «Ты вонючий башмак! Я успею вскрыть тебя напоследок!» «Не горячитесь! По моим расчетам у вас имеется достаточно времени, чтобы дослушать меня и принять решение!» «Я действительно затягивал беседу, пока не разглядел в вашей славной компании кое-что...» что обещает обернуться взаимной выгодой. Вы себе и представить не способны какой выгодой. Ваш молодой говорливый друг... Но, впрочем, вот эти подробности мы сейчас уже действительно обсудить не успеем, а потому скажите несколько слов вашему подопечному. Загоните всех в карету и едем иначе совсем скоро ваши проблемы решатся иным путем, наверняка неприятным. Под ногами выскочившего из кареты Бельта захрустел ледок лужи. «Рава, тащи лошадей из кустов! Быстро! Остальные внутрь!» заорал он. «Ласка, править умеешь!» «Бельт, тама солдаты!» повернулся к нему хрипун. «И скажи Арину, что я не пьяный, точнее пьяный, но ведь я лес чую, я его как родного. Знаю, уходим быстро!» Бельт пинком поднял земли трясущегося охранника и запихнул его в карету. «Ты ему веришь?» – спросил Арину, хватив за плечо бывшего командира. «Я верю себе, лезь!» «А ну, доходяжные, бегом в карету!» Пролаял Арин, запрыгнув внутрь. Подобрав полы тулупа, полез следом дышля. Хрипун ломился в противоположную дверь. Рава, выбравшись на дорогу с лошадьми, вертел головой, силясь сообразить, чего делать. Сообразил, вскочил в седло, заёрзал, приноравливаясь. Ласка ловко взобралась на козлы и, схватив поводья, хлестнула полоснящимся спином. Бельт взлетел с другой стороны под перевозницу, тот заскулил еще сильнее. «И не потеряйте, беднягу, Рори!» В окошко на передней стенке высунулось остроносое лицо стариковам еще с его женой объясняться. Окошко захлопнулось. Гнедые принялись с места тяжело, но в скорости пошли приличной рысью, а потом и вовсе галопом. Карету подкидывала на камнях, но ласка вроде управлялась. Бельт, ухватившись за ухо, приподнялся, сзади было тихо, и собак не слыхать. Ну да, если в разъезде нормальный егерь имеется, то и без собак найдут, особенно если специально ищут, и если старик не соврал. «Не верю я ему!» — ласка подхлестнула лошадок. «Не верю, и все! Вот с чего бы ему такому доброму быть? И тебе не верю! Вот с чего бы тебе такому умному быть? Перевешают нас или четвертуют, как и полагается. Можешь слезть и валить в лес. Бельт, вцепившись в ледяные доски, свесился, вывернул голову. Нет погони. А может, ты не было никогда? Где-то совсем далеко над лесом взмыла черная воронья стая. Потревожили, но кто? Нет, не разглядеть, не услышать. Рядом, то и дело оглядываясь, рысил Рава. Возница заплакал, снова открылось окошко. Бельт, там поворот должен быть, в левку от каких-то двух кривых сосен. Узкая такая тропка, вилостивый сударь!» Тут же встрел старик. «Увы, прежде наезженная, она от отныне является собой жалкий пример того, сколь быстро природа управляется с деяниями рук человеческих. «А ты руками по ней ездил, что ли?» – огрызнулась ласка, натягивая по воде. Кони пошли чуть тише, трясти стало меньше, а сзади по-прежнему было пусто. Пусть старость холодна, как кровь в болезном теле, но спешный суд не свойственен тому, кто прежде был горяч и жаром воспламён, ошибки совершал. Но тот лишь мог понять, что в годы молодые нам свойственно греть и свойственно судить, кто сам судил не разумом холодным, но сердцем до да законами, что честью называясь, от Божьего суда идут, не оборачиваясь, подхватила Ласка. Мой юный недруг знаком с поучением Улькана Лысова. Что ж, пожалуй, тогда он вспомнит и такие слова, и недоверие тяжелый яд мешает небо понимать. «Но глупым назову того, кто незнакомцу доверять, спешит, надеясь на противоядье». «Ласка, не умничай!» – верил Арин. «Бельт, не прогляди поворот!» «Дурак!» – проборчала Ласка уже закрывшееся окно. А повороты вправду едва не пропустили. Уж больно незаметным он был. И дорога отвратительная. В ямах и черных гребнях смороженной земли, что с хрустом ломались под копытами и колесами – Рави пришлось пристроиться в хвост, до того узкая. «Скоро ночь, а в темени по кривым дорожкам только нежить и ходит, нежить и разъезды». Бельт в последний раз оглянулся, убедившись, что сзади по-прежнему пусто. Тем временем лес редел, становился светлее и прозрачнее, а потом и вовсе лохматовично зеленый вал замер, оборвавшись у самого края болота» серо-черными грязными крыльями расстилавшегося по обе стороны дороги. Теперь она стала четче. Две выбитые колеи шрамами протянулись в мутную даль, где небо, притираясь к земле, сливалось плотной свинцовой пластиной. «Но чего стали?» Ласка зло стягнуло лошадей. «Ты это видишь? Ловушка эта! Нет здесь никаких замков!» Однако замок был в чём они убедились спустя час. Старый, сложенный из крупного неровного камня, с единственной квадратной башней и узким рвом, из которого торчали бурые плети прошлогоднего камыша. Узкие бойницы слепощрились в небо, а высокие, местами начавшие разрушаться стены, гляделись ненадежными. «Чушь какая-то!» – бормотала ласка. «Ну не ханме мельши же это!» Какой же замок так крепостится из старинных, непригодных к нынешним воинам? Пара орудий за полдня ее с землей сравняет, да и без пушек-то лет через пятьдесят сама развалится по старости. А если все-таки мельши девушка? Вы ведь девушка? Нос старика опять торчал из окна, аккуратно локти, затихшего возницы. Если это ханме замок мельши, что тогда? Твою ж мать! Ласка вдруг опасливо оглянулась на хозяина кареты. Тот лишь улыбнулся уголками губ и скрылся в недрах. «Мельши?» Бельт не очень-то понял, но тоже невольно понизил голос. «Мельши!» – эхом повторила Ласка. «Дурной замок! Последний дом прежней Каганари!» «Чего?» Бельт никак не мог ухватить нужную мысль, хотя она была уже почти осязаема того, когда наш Каган в молодости организовал, э, ну не переворот, а э, вступление на трон, то вырезал под себя тогдашнюю верхушку, не без помощи рода Умпан, владевшего ханме замком Мельши. Глава рода Хебу Умпан был не дурак, он в свое время отдал за наследника младшую дочь, а когда Тигин стал Каганом, Карету тряхнула на особенно крутом буераке. Возница начал заваливаться на ласку, но то оттолкнула его на бельта и продолжила. Тогда хебу вошел в силу. Потом дочка Хебу округлилась животом, и молодого Кагана вообще стали покойником числить. Деду-то при внуке молокососе лет 30 можно было в советниках и опекунах состоять. А папаша Каган был в этой цепочке лишним». На молодой Тай-И оказался еще больше не дурак, чем Хебу. Колия выгнулась полукругом, огибая холмик, на котором стояла крепость. С одной его стороны из развороченной земли, почти параллельно болотной равнине, росло дерево. Гляди, шепнула Ласка, видать еще сосады осталось. Толстые веревки корней удерживали ствол на весу, растопыренные ветви клонились к земле, а на коре белой коркой лежал снег. Ну и молодой Тайи сам сунул голову в капкан. Во всяком случае, так всем казалось, он созвал Курултай и объявил двухгодовалого Ирхы за наследником. Хебу должно быть плесом от радости. Внук на троне, деду трона. Дорога ползла вокруг крепости, и теперь была видна пообсевшая кое-как подлатанная свежей кладкой стена. «И был праздник», — вновь заговорила ласка, — «теперь она глядела прямо перед собой, а куда именно не разобрать, и глаз ее не видать. Зелёных, чуть разбавленных желтыми масками совсем как у болотной рыси. Большой праздник! Все присягали на верности Ирхистегину». Мои дед и отец тоже. Тогда собрались все маломальские серьезные семьи. Умпан поперед прочих. Их резать первыми и начали. А бабушка с той ночи умом тронулась. Я у нее сказку прошу. Она уставится в уголы, бормочет про жемчужное ожерелье на сануш И про красное на желтом шелке, И про большеглазых жрецов, которые кого-то там рубили. А потом Ирхиза обреченным тыгином называть повадились. Но дед ее от людей спрятал, чтоб разговорами бед не наделала. У Таи-Кагана ведь отличный слух. Показались ворота, сбитые из дубовых досок, перетянутых железными полосами, запертые. «Говоришь, жрецы рубили», – протянул Бельт. «Переодетые наемники», – старческий голос, долетавший из распахнувшегося окошка, звенел гневом. Низкоротные твари, занесенные в Найрат немилостью всевидящего и посулами Тайы, и предатели из мелких семей, возжелавшие быстро возвыситься не по праву крови в жилах, а по бесправию крови на руках. Скажи, девка, твой дед и отец тоже убивали Умпан, поэтому ваш дом выжил и породил нечто вроде тебя. Заткнись, старая сволочь! Взвелась ласка. «Не трожь мою семью». «Спокойно», – вмешался Бельт. «Спокойно, я сказал. Короче, всех перебили. Известная история». Из чрева кареты донеслось лишь раздраженное фырканье. «Всех, да не всех». Ласка шмыгнула носом и вытерла лицо за индивилом рукавом куртки. Только тех, кто был на центральной площади Ханмы.» «Цвет рода, великое древо корни, которого уходят в глубь веков, а ветви едва не достигли небес, раздалось скрипучее бормотание. Сам Хебу в столицу не сунулся. Ласка натянула поводья и кони послушно перешли на шаг. И этот сын шакала, оскорбивший своим деянием все традиции, очернивший имена служителей Всевидящего, осмелившийся поднять руку на тех, кому во веки веков должен был быть благодарен, не остановился этим кровопролитием. «За эти слова, дед, разъезд посадит тебя на кол еще быстрее, чем нас», бросила через плечо ласка и продекламировала нараспев. Возолкавши крови, лев ринулся изничтожать врагов своих, и войско, вдохновленное яростью и силой Кагана, стало сталью в руке воина. В руке убийцы — ханматы Аймур, Вессир, Кайна, Бияр, Чорах, один за одним рушились замки ханмэ Умпан, становясь усыпальницами для опальных хозяев. Виновных лишь в кровном родстве с Тигином, Азмины, Дамагиров, Карвуин, Исшас, Сарабантовый и прочие швали влились в армию предателей. И да, дерзкая девчонка, столь вольно говорящая о событиях минувших дней, в конце концов войска Кагана подступили к стенам Мельши. Мельши это исток благословенный даром всевидящего дома откуда некогда вышел рот умпан и куда вернулся не надеясь на милосердие знаешь ли ты что было дальше куни встали у запертых ворот левый который пониже лениво махнул хвостом отгоняя несуществующую муху войско стояла тут три дня пока не разрушила замок зло ответила ласка разрушила замок «О нет, он не стал этого делать. Тай и Каган, лев львов, собственную рукою отправивший на небо своего царственного отца, а потом свою супругу и мать сына, и следом сотни и сотни мужчин, женщин, детей, стариков. Войско стояло тут три дня. Это единственная правда». А на четвертый тай и каган вместе с сотней наемников вошел в ворота. Я сам их открыл. «И почему я не удивляюсь?» — не удержалась ласка. «Глупая трещотка! Он бы все равно взял крепость и убил всех, вырезал бы рот под корень». Но он знал о том, что тем самым навлечет проклятие всевидящего, ибо каждый рот — нить, впреденная им, а кто дерзнет посягнуть на его полотно? Нельзя уничтожить рот, не коснувшись из тока, но кто рискнет разрушить понорок? Нет, Тай-И поставил условия открытые ворота, и трое останутся жить если будет на то милость всевидящего, дом Умпан восстанет из праха». «Ну да, милость заметна. Будущее неведомо никому. Прошлая боль в моем сердце, ибо и сдержал слово. Он оставил в живых меня и мою дочку, которая была на сносях трое, как и обещано». «Погоди!» Бельт сам не мог сказать, откуда возник этот интерес. Почему трое? Четверо остались, если с мальчиком Тигином он же тоже. -Трое! взвизгнул старик, ротумпан не примет порождение змеиного семени, отравленную кровь ублюдка, которого лучше было бы родиться мертвым. И пусть чупная ветвь не сгнила в замке чурах, но и заклеменный поражением дом ум. Пан жив, еще не вписаны последние слова в книгу судьбы. Нет, не вписаны. вся впереди. Бельт сплюнул на землю. Пока впереди он видел лишь запертые ворота, и, признаться зримое, не слишком ему нравилось, стучаться в них, что ли? Спрыгнув, он подошел, сунул пальцы в щель между створками и, матюкнувшись, потянул на себя. Ворота со скрипом приоткрылись, чтобы тут же застопориться, упершись в мерзлую землю. Все равно нечего туда лезть, шепотом пробормотала Ласка, оказавшаяся вдруг за плечом. Вот демоница-то, когда умудрилась. Проклятые ведь, чего с ними связываться? «Знаешь, там, говорят, даже Харуса нету. Вот понорок есть, а Харуса при нем нету». «Эй вы, на выход!» – прикрикнул Арин, выбираясь из кареты. Подпрыгнул, передернул плечами и, подойдя к лошадям, хлопнул по массивному крупу. «Байки-байками, но от них теплее не станет. Ну что, Бельт, поглядим, где тут обещанная выгода обретается. Пока могу сказать одно – под разъезд мы не попали». С воротами пришлось повозиться, но с помощью хрипуна и равы удалось раскрыть отсыревшие створки на расстояние достаточно, чтобы прошла карета. Никто из дворовых при этом так и не появился. Зато, когда внутрь въехали, оказалось, что люди в замке таки имеются. «Где жлялся? Арин ухватил за грудки лопоухого подростка, поднял и тряханул хорошенько. «Хозяин приехал, а ворот отворить некому!» «Распустились! Совершеннейшим образом распустились!» Вылезший на свет старик щурился, оглядываясь то на карету, то на ласку, которая жалась к лошадям, то на Арина. «Ну что ж, теперь вы гости в моем замке. И даже ты, глупая умная девушка лисьего рода, сдается в каждом из вас еще больше интересного и ценного, чем я разглядел изначально». Оставьте лошади, ими займутся. Полагаю, просить вас позабыть об оружии бессмысленно, но все же умоляю быть более аккуратным». «Ласка, слышала?» Арин уже вовсю вертел головой. «А что, ничего так, перезимовать можно будет». У дальней стены жались друг к другу длинные, крытые гонтом сооружения. То ли конюшни, то ли скотный двор. Сам донжон являл собой приземистую грубых очертаний постройку, сложенную из неровных, чуть подправленных камнетесами глыб. Крохотные оконца, низкая дверь и деревянная крыша, выступающая над стеной навесом. Под ним гребли землю в поисках еды тощие куры, за которыми, привалившись лохматым боком к тележному колесу, следил пес. Перезимовать? Бельту эта затея по-прежнему была не по душе. И нехорошее предчувствие при виде понорка только окрепло. Покосившаяся башня темного камня заваливалась на бок, точно вот-вот готовая упасть, но не падая. А толстые цепи, её опоясывавшие, были видны от ворот. «Деда! Деда приехал!» Крик сполошил и кур, и пса. Даже Бельт вздрогнул от неожиданности и пронзительности и про башню тотчас забыл. «Девчонка! Всего-навсего девчонка! Откуда выскочила, не понять, но волноваться не с чего. А пиголица хороша, махонькая, тоненькая, что тростиночка -то чуть ду не улетит». Чего он на нее уставился? Ласка зашипела, потянула руку к кенжалу но Бельк подшагнул к ней и придержал за плечо. «Спокойнее». А Арин и вправду впился взглядом в незнакомку так, что она покраснела и отступила за деда. «Милая, это наши гости!» – старик улыбнулся. «Благородный Арин из... М -м, леса и его спутники!» Арин стянул шапку с головы и нелепо взмахнул ею. «Премного рада, что милостью Всевидящего вы вступили под защиту этих стен!» Голос у девочки оказался ломкий и звонкий. «Позвольте мне пригласить вас к огню и столу, и пусть не смутит вас бедность его!» «Главное не то, что на столе прекрасная Ханмари, а то, кто за ним сидит», – ответил Арин. Сзади раздался другой крик, уже не радостный, но горестный. Бельт обернулся, у кареты пытаясь забраться на козлы, путаясь в юбках и соскальзывая, голосила женщина – Он ткнул ласку в бок, но-то и ухом не повела, глядя на юную красавицу, лишь процедила сквозь зубы. «Стерва!» «Тише!» Бельд сильнее сжал плечо, узкое даже сквозь одежду горячая, «Всего лишь девчонка!» «Уважаемые гости, позвольте представить вам последнее сокровище Мельши, мою внучку Майне!» Старик отступил в сторону. Внучку Хебу Умпан, того, кто заставит всевидящего написать нужные строки, даже если для этого придется перечеркнуть целые страницы.